Глава 9. Извини, хрипло пробормотала я, когда Джейсон рывком сел на кровати после моего очередного приступа кашля. Резь в горле усилилась, а ломота в теле стала невыносимой. Казалось, я чувствую каждую свою косточку. Ещё пару часов назад я думала, что меня разморило после душа, но лихорадка перешла в озноб, а потом снова кинула в жар. Меня трясло, но я упрямо не вставала с кровати, боясь разбудить Джейсона. Я чувствовала, что заболеваю и надеялась дождаться утра. Но планы испортил кашель. "Давай я в бараке переночую. Лучше сразу в бункере", бросил он, зажигая свет и внимательно меня рассматривая. Я встала следом за ним, намереваясь дойти до ванной и согреться под душем, и качнулась. Ноги не слушались. Может быть, нужна таблетку. Я едва не сползала по стене. Джейсон меня подхватил и силой усадил на кровать. Меня колотило зноб, а перед глазами всё плыло. Жав виски ладонями, я попыталась сосредоточиться. Джейсон открыл шкаф. Надевай. Он кинул мне одну из своих футболок. Я принялась её натягивать со второго раза попав в рукава, а Джейсон замер, размышляя. Моя одежда всё ещё мокла в раковине. Он оделся сам, достал с полки плотное одеяло и набросил его на меня. Я попыталась встать. И куда ты собралась? Я удивлённо на него посмотрела. К чему было меня одевать и закутывать, если не нужно никуда идти? Ложись, вместо объяснения бросил Джейсон, потянувшись за курткой, и вышел, оставив меня в недоумении. Может быть, он просто пошёл за таблетками? Хотя вряд ли тут есть лекарства, а в больнице мне никто не повезет. Господи, неужели я умру от обыкновенной простуды? Меня колотил озноб, я коему-то как замоталась в одеяло и пролегла. Заснуть не удалось, ломота в теле не проходила, и начался жар. Кожа стала липкой от пота, сердце колотилось как бешеное, тяжело дыша я сжалась в комок и мечтала лишь перетерпеть приступ внезапной тахикардии. Обидно будет не дожить до зимы не потому, что надоело Джейсону, а из-за слабого иммунитета. Шмыгнув носом, я вытерла его кончиком одеяла. До полотенца всё равно не дойду. Дверь распахнулась, вернулся Джейсон. Он пришёл не один. Следом за ним в спальню вошёл высокий поджарый блондин, чем-то смахивающий на изгоя, тоже лохматый, только патлы были частично собраны в хвост. Кожаная куртка скрывала футболку с аляповатым принтом, а на брюках красовалась нашивка с группой и резусом крови. Лучшего места для нее он, видимо, не нашел. Не дожидаясь приглашения, Лахматы подошел к кровати и присел рядом. В руках он держал спортивную сумку. Под заинтересованным взглядом я попыталась сесть, но не смогла. Ты всю ночь ее пытал. Смешок в голосе незнакомца напомнил мне тон сатира. Поталок, мне нужен диагноз. Не оценил шутку Джейсон, а не очередной всплеск остроумия. Пугающее начало. На врача Лохмат и походил меньше всего. Когда он попытался потрогать мой лоб, я инстинктивно отодвинулась, но его это не остановило. Проверив температуру, он нахмурился. Вскретия делать будете? Хрипло поинтересовалась я. Живых не вскрываю, хохотнул Поталок. порывшись в сумке и извлекая из нее блестерную упаковку с таблетками. Сначала надо отравить. Я отпрянула, а он снова рассмеялся и бросил упаковку Джейсону. Тот поймал ее на лету, покрутил между пальцами и вопросительно приподнял бровь. Тебе. И ему на стимулятор. пояснил ему Паталок. Принимай по две таблетки дней пять или лучше неделю. Упаковка с таблетками полетела обратно в сумку. Моё дело предупредить. Пожал плечами, потакал и добавил, кивнув в мою сторону: "Ты бы её не общал 3-4 дня, а то сам заразишься. Насколько всё серьёзно. В город ей не надо, если ты об этом, а вот с собой я бы её забрал". Не успев возмутиться, я закашлялась. "Я не хочу, чтобы меня куда-то забирали, тем более, чтобы это делал непонятный врач с сомнительным просвещёнем". Поталок прислушался к моим хрипам и снова нахмурился. И я буду на этом настаивать. Кивнув, Джейсон сделал шаг ко мне и поднялся с кровати прямо во диване. А это обязательно? Слабо запротестовало я. Лазарет или барак? Равнодушно озвучил варианты Джейсон. Разрешаю выбрать. Лазарет. Еле слышно пробормотала я и снова закашлилась. Над лесом медленно начинался рассвет. Небо светлело, поглощая в себе ещё недавно яркие звёзды. Джейсон нёс меня вдоль коттеджей, не говоря ни слова и идущему впереди по талого. В этой части лагеря я никогда не была и заинтересованно глядела по сторонам, насколько позволяло одеяло, скрывающее меня с головой. За коттеджами начиналась зона для обслуживающего персонала. тянулись длинные бараки, похожие на тот, что я знала, только с более широкими окнами и с двумя этажами вместо одного, и подсобные помещения. Представив количество людей, которые обслуживают шоу, я в очередной раз поёжилась. Здесь крутятся не просто большие деньги, а огромные. Ради них можно забыть о принципах и поставить убийства на поток. Один из бараков заканчивался одноэтажной пристройкой с красным крестом над входом. К ней мы и свернули. Поталок открыл дверь, и Джейсон занёс меня внутрь. Прямо у двери стояли носилки, чуть дальше стол, заваленный упаковками с одноразовыми шприцами и пачками бинтов. Видимо, заправляющий здесь Поталок имел о порядке весьма смутное представление. За перегородкой, отделяющей часть пристройки, находились четыре кровати. Пара тумбочек и шкаф. Завершал обстановку холодильник с прозрачной дверцей, набитый упаковками с ампулами и пузырьками. Джейсон уложил меня на ближайшую кровать и ушел, не оборачиваясь. А Паталок высыпал содержимое сумки на соседнюю и принялся выуживать ненужные таблетки из хрустящей кучи. Приступим, подмигнул мне он. Как ты хочешь умереть? Быстрое или медленное? Вариант пожить. Не рассматривается, в принципе, прохрипела я. Вместо ответа Поталок надорвал упаковку с порошком, растворил его в стакане с водой и протянул мне. Не споря, я проглотила лекарство и наблюдала, как на тумбочке у кровати появляются новые таблетки, градусник, чашка, электрический чайник и коробка с травяным чаем. Последний Поталок пристроил рядом бутылочку с микстурой. Интересно, у него хоть медицинское образование есть? Я поставила пустой стакан на краешек тумбочки и свернулась калачиком, продолжая кутаться в одеяло. Туалет там. Поталок махнул в сторону противоположной от входа стены. Босиком не ходишь, пьешь как можно больше жидкости, измеряешь температуру и сбиваешь порошком, только если она будет выше, чем тридцать восемь и пять. Антибиотик в таблетках принимаешь два раза в день, а микстуру от кашля не чаще пяти. Препараты друг с другом не смешиваешь, интервал выдерживаешь не менее 3 часов. Вопросы? Я не могу ни босяком. Не усвоив и половину из потока информации, вздохнула я. Поталок почесал щетинистый подбородок, а задача на разглядывание мои голые ноги. Но вздраги Certa в трейлер за ботинками горе пациентки ему определённо не хотелось. Ладно. Он открыл шкаф, достал оттуда резиновые шлёпки огромного размера и поставил у кровати. Носи их бережно, золушка. Ваши лыжи. Я бесцеремонно рассматривала новую обувь, пытаясь прикинуть, сколько шагов смогу в ней сделать до того, как потеряю. Это из брезгливых, усмехнулся он. Не бойся, я часто моюсь. Да, просто неудобно, что забираю. Неожиданно стушевалась я, нашла повод цепляться. За неделю я и соскучиться по ним не успею. Если этим потолок хотел меня утешить, то ему не удалось. Но, судя по тону, он просто издевался. Неделю, ахнула я. Чёрт, я не планировала валяться в лазарете так долго. Сильное чувство разлуки не сломить, продолжал глумиться Поталок. Заодно проверишь, как быстро по тебе соскучится твой парень. Он мне не... Я осеклась и с досадой отвернулась. Мой статус непонятен мне самой. Как я могу объяснить его другому человеку? Тем более о тому, кого я знаю не больше часа. Поталок заинтересованно изогнул брови и принялся оценивающий меня рассматривать. Он явно гадал, кем я себя считаю, и делал собственные прогнозы на мой счет. Не спеша облегчать ему задачу, я отвернулась, проигнорировав не мой вопрос во взгляде. Потелок не стал настаивать. Он многозначительно хмыкнул и вышел из пристроики, не забыв перед этим наполнить чайник водой. Я забралась под одеяло, лежащее на кровати, и расстилала сверху свое. Порошок начинал действовать. Меня почти не трясло. А приступы кашля случались все реже. Вирус давал мне передышку. Грех было не воспользоваться. Я закрыла глаза и провалилась в сонную полудрему. Из-за бытия меня выдернул гул под окнами, тихий и монотонный, временами перерастающий в назойливое завывание. Чертыхнувшись, я села и приоткрыла жалюзи прямо за лазаретом. Находилось ещё одно подсобное строение, нечто среднее между гаражом и автомастерской. В открытую дверь я видела работающий точильный станок и периодически возникающую рядом фигуру механика, который занимался шлифовкой непонятной мне запчасти. С останом я накрыла голову подушкой. Крепко уснуть опять не удалось. Моё лёгкое беспомястство нарушил потолок, но я быстро его простила, потому что он принёс сук. Поесть, правда, разрешил мне сразу, а только после того, как я выпила чашку горячего липового чая. Сытое тепло разлилось по телу, вытесняя ломоту. Меня разморило и снова потянуло в сон. Чередование лёгкой дремоты и лихорадочных пробуждений прошёл весь день. Я так и не увидел Джейсона во время этих коротких проблесков сознания, а вот потолок заходил довольно часто. Измерял температуру и насильно заставлял пить. Не могу сказать, что его усилия пропали даром, и отчувствовала себя лучше, а к утру обильно пропотев за ночь, даже попыталась пройтись по лазарету, вдоль окон и к столу в прихожей. Обычно мой маршрут занимал лишь путь от кровати до туалета. Поталок пресёк эту попытку разгуляться и угрозами отобрать шлёпки и лишить супа снова загнал под одеяло. Завтра опять свалишься. Возражал он в ответ на все мои доводы, что я чувствую себя лучше. А когда я начала жаловаться, что мне скучно лежать, принёс кипу старых медицинских журналов. "Ты правда врач?" удивилась я, рассматривая каталог с лекарствами и оборудованием. Вместо ответа где-то вдалеке с надрывом завыла сирена. Я вздрогнула, роняя журнал. "Что ты забыл в этом аду?" Я почувствовала, как на глаза наворачиваются слезы. Скоро еще пять человек лишатся жизни. Потолок нахмурился. Ты в Ираке не была. Вот там ад, бросил он и ретировался во избежание новых вопросов. Такая реакция заставила всерьез задуматься. Отправиться в Ирак по доброй воле могли лишь военные, журналисты, врачи гуманитарных организаций и туристы экстремалы. Паталок хоть и не претендовал на звание служителя Гиппократа, внешне не подходил ни под одну из этих категорий. Логическая цепочка провисала, требуя подкрепления фактами, и я занялась их поиском, устроев в лазарете обыск. Проверила шкаф, тумбочки, стол в прихожей и даже заглянула под кровати. Единственной и бесполезной находкой стал выглаженный медицинский халат, сероливо висевший в шкафу. Судя по лохматым островкам пыли на плечах, Им давно не пользовались. Прошлая патолога скрывал не менее плотный слой. "Кто же ты такой?" разочарованно пробормотала я, обыскав карманы халата, но не найдя там ничего, кроме забытой упаковки от бинта. "И что тебя здесь держит, если ты действительно врач?" Я не собиралась сдаваться, и когда патолог принёс обед, Принялась приставать с вопросами в попытке вывести на откровенность и в надежде на новую подсказку. Какое у тебя настоящее имя? Его я говорю только любовницам. Пателок с ехидной улыбкой поставил ланчбокс на тумбочку. Он думал, что я струшу или застесняюсь и отстану, но просчитался. Я сегодня немного не в форме. Я театрально вы сморкалась в салфетку. Может, сначала скажешь? А потом закрепим обязательства. Извини, сначала аванс. Снабдив меня каплями для носа, потолок ушёл, но меня уже было не остановить. Дождавшись следующего визита, я снова кинулась в атаку. Симпатичные кроссы. Задумчиво начала я, покачивая ногами и поигрывая висящими на них шлёпками. Сделано в США. Дома купил. Подарили. Потолок залил кипятком очередной пакетик с липой. А давно уцепилась за повод я. В смысле, когда у тебя день рождения? Хочешь поздравить? Мечтаю, кивнула я, только не зная, что на открытке написать: дорогому Джо, Нику, Билу или, может быть, Стивену? Калигуля оттряс потолок, сунув мне в руки горячую чашку. Он ушёл раздражённым, а я задумалась. Я вовсе не собиралась его злить, но сознательно провоцировала, не зная зачем. Будет большой ошибкой нажить врага, к тому же Поталок является единственным, кто со мной разговаривал. Не ставил перед фактом, как Джейсон, и не отмахивался, как Сатир, а именно общался, пусть и неохотно. Мне нужен такой друг. Вот только в попытке его завести я перегнула палку. Проанализировав ошибки, к новой встрече я сменила тактику. Прости, что достаю. Начала я едва потолок переступил порог лазарета. Я здесь меньше месяца, но нервы уже ни не к чёрту. Антидепрессанты не держим. Извини. Он покрутил в руках градусник и неожиданно перешёл на заговорщицкий шёпот. Но подобрать душевной могу накапать хлороформа. Я хмыкнула. Поталок улыбнулся, доливая в чайник воды. Напряжённость в общении снова исчезла. Если хочешь, я больше ни слова не скажу, механически гоняя ложкой пакетик с чаем, пообещала я. Если, конечно, тебе самому не захочется поболтать. Почему женщины такие разговорчивые? Ну, знаешь, ты тоже не молчун. Не испытывай моего терпения и пей, поталак шутливо пригрозил мне пальцем. Изобразив на лице обречённость, я сделала глоток. Я пристала с именем, потому что не могу обращаться к тебе как все остальные, пояснила я снова, взявшись за ложку. Это мрачное прозвище. Какое есть? Он пожал плечами. Но ты можешь называть меня как угодно. Доктор зло, доктор кто или доктор хаус. Все еще улыбаясь я пригубила чай. Сойдет. Главное, а не доктор дик. Чуть не подавившись, я расхохоталась, расплескав на одеяло половину содержимого чашки. Мы просто обязаны сойтись. С таким другом не соскочишься. Пока потолок шуршал на столе в прихожей упаковками со шприцами, я выскользнула из-под одеяла и дошла до туалета по очереди, теряя шлёпки. Ближайшее окно выходило на соседний барак, где трое широкоплечих парней в камуфляже разгружали пикап с мешками, набитыми грязным бельём. Тут даже прачечная есть. В очередной раз поразилась я об устроивстве лагеря. Организаторы не жалели денег для удобства персонала. А ты думала, мы ждем, пока грязь сама отвалится? Усмехнулся из-за перегородки потолок. Здесь одних скважин штук пять. Наблюдая за разгрузкой, я поежилась. Надеюсь, Джейсон сегодня не планирует стирку, иначе под матрасом. Его ждёт интересная находка. Когда вернусь в трейлер, нужно будет найти тайник понадёжнее. Пока я размышляла у окна, потолок ушёл. Пользуясь свободой, я не стала пить чай и антибиотики и ходила по лазарету, пока не замёрзли ноги. С сожалением вспоминая мокнощие в раковине чинцы, я снова юркнула под одеяло. К вечеру подскочила температура расплата за обеспеченную прогулку. Растворив в стакане пакетик порошка, я залила в себя лекарство и задремала. Ночью у меня то и дело кидало в жар, и преследовали бредовые сны. Сначала как потолок сапаскый оборачиваясь, за чем-то вскрывает часть пола, а потом прячет в образовавшуюся яму невесть, откуда взявшийся шуршащий снег. Утро меня разбудил рёв мотора. Механик выгнал мотоцикл из гаража и не без удовольствия поворачивал ручку газа, наслаждаясь звуком. Понимая, что под такой аккомпанемент уснуть не удастся, я заварила чай и с ненавистью уставилась в окно. Убивать взглядом у меня получалось плохо. Звук не затихал. Шумно прихлёбывая, я сделала несколько глотков и потянулась за антибиотиком. Довольна экспериментов. Буду лечиться, как и прописано. Скрифнув октем блистер, я выцепила таблетку, но не удержала её, выскользнув, она укатилась под шкаф. Чертыхнувшись, я вылезла из-под одеяла. Можно было, конечно, взять ещё одну, но почему-то стало стыдно разбрасываться лекарствами. Вдруг потом из-за меня кому-то их не хватит. На ощупь пошарив по шкафам, я не нашла таблетку. Вместо этого пальцы наткнулись на уголок бумажного листа, торчащего из щели в полу. Машинально потянув его к себе, я лишь оторвала часть. Находка застряла между досками. А задачено покрутив обрывок в руках, я снова заглянула под шкаф и постучала по полу. Одна из досок прилегала неплотно и качалась при каждом ударе. Так это был не сон. Пробормотала я, пытаясь повторить манипуляцию ипоталага. Пойди в доску ногтем и осторожно приподняв, я пошарила по ней. Снег из сна оказался стопкой бумаги. Ни на миг не задумываясь о последствиях, я извлекла листы на свет. Первая же запись повергла меня в шок. Под ксерокопией водительского удостоверения штата Нью-Мексика на имелась лепройса, беглым и размашистым почерком стояла пометка «сатир». Но я бы и без подсказки узнала фотографию. Судя по дате рождения, ему было тридцать два года. Место проживания Пенсильвания, Авеню. Роузелл. Дрожащими руками я отложила листы и углубилась в изучение записей о следующих. Александра Райс. Сандра, 28 лет. Место проживания Бирмингем, штат Алабама. Проходила стационарное лечение в частной психической клинике штата Сан-Диего. Джонатан Руперт Холд. Англичанин. 31 год. Место проживания Форест-Роу, Восточный Сассекс, Великобритания. проходил стационарное лечение в частной психиатрической клинике штата Сан-Диего. Так вот, где они познакомились, бормотала я, перекладывая листы. Меня трясло, но я не могла оторваться от находки, продолжая читать. Абстрактное зло обретало лица и имена. Рэндэл Мэтью Коул, Ренди Бой. Возраст 30 лет. Место проживания Луисвилл, штат Кентукки. Трэвер Харрис, Изгой. тридцать два года место проживания Парамп штат Невада Тайлер Дьюк Бронкс двадцать девять лет место проживания Нью-Йорк штат Нью-Йорк я по-прежнему стояла на коленях у тайника но не замершие от холодного пола ноги не страх быть застегнутой врасплох не могли заставить меня подняться я судорожно перелистывала записи в поисках самой главной анкеты но никаких данных от Джейсона не так и не нашла Зато обнаружила список охотников, больше 40 фамилий, без фотографий, но с указаниями дат проведения охот. Самая первая состоялась в мае. Площадку законсервируют к зиме, получается, что она задействована на 5 или 6 месяцев в году. 30 человек за одну охоту. В сумме это почти 400 жизней. Простановка принялась складывать листы в аккуратную стопку. Сейчас их необходимо снова спрятать, но я обязательно должна снять копии. Не знаю как, но мне нужны эти записи. Зря ты во всё это полезла. Я вздрогнула от неожиданности. Ты понимаешь, что после своей находки живая ты отсюда не выйдешь. Бесшумно приблизившийся к потолок склонился надо мной. В его голосе слышалось сожаление. Не спеша убегать или прятаться, я расплылась в улыбке. Даже если я пообещаю пополнить твою коллекцию.